Понимая, что старшие страхуются, часть рядовых следователей, не те, кто остроенело упиваются, тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех, которые оставляют слишком явные следы — выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, но даже и сплошное синь тела. Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем, кроме бессонницы, сплошного единства приемов в разных областных управлениях у разных следователей одного управления. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов-на-Дону и Краснодар. В Краснодаре что придумали оригинальное? Вынуждали подписывать пустые листы бумаги, а затем уже сами заполняли ложью. Впрочем, зачем пытки? В 1937 году там не было дезинфекции, тиф, Трупы в людской тесноте лежали по пять дней. Кто в камерах сходил с ума, тех в коридоре добивали палками. Общее было все же то, что преимущество отдавалось средствам, так сказать, легким. Мы сейчас их увидим. Это был путь безошибочный. Ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узкие, совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым. Попробуем перечесть некоторые простейшие приемы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на теле. Начнем с методов психических. Для кроликов, никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, это методы огромной, даже разрушительной силы. Да будь хоть ты и убежден, так тоже нелегко. Первое. Начнем с самих ночей.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 И он берет. Третья грубая брань. Нехитрый прием, но на людей, воспитанных и снеженных, тонкого устройства может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них, Бутырки, 1944 год, следствие вела женщина. Сперва он в камере не мог нахвалиться, какая она вежливая.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 Ее перевели в Лефортово. Там, на приеме, надзирательница велела ей раздеться, якобы для процедуры унесла одежду, а ее в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать ее стати. А прося, наверное, много еще можно собрать примеров. А цель одна — создать подавленное состояние. Шестое. Любой прием, приводящий подследственного в смятение.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 У подследственного мутиться разум, и он подпишет. А грозить ей ничего не грозило. Есть пистолет, звонок. Седьмое. Запугивание. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиванием, обещанием, разумеется, лживым. 1924 год. Не сознаетесь? Придется вам проехаться в Соловки. А кто сознается, тех выпускаем. 1944 год. От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь, лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь искренен, пойдешь в легкое место, будешь запираться 25 лет в наручниках на подземных работах. Запугивание другой худшей тюрьмой. Будешь запираться, перешлем тебя в Лефортово, если ты на Лубянке, в Сухановку, если ты в Лефортово. Там с тобой не так будут разговаривать.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 и то исправительно-трудовых работ, а не заключения. Здесь уже вошел, и все время будет входить еще один следовательский метод. Восьмое. Ложь. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжет все время, и к нему эти все статьи не относятся. Мы даже потеряли мерку спросить, а что ему за ложь?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 Только подписанием этой подсунутой бумаги вы можете его спасти, погубить. По жестоким законам Российской империи, близкие родственники могли вообще отказаться от показаний, и если дали показания на предварительном следствии, могли по своей воле исключить их, не допустить до суда. Само по себе знакомство или родство с преступником странным образом даже не считалось тогда уликой.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 В 1930 году следовательница Рималис угрожала так. Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с сифилитичками. Угрожают посадить всех, кого вы любите. Иногда со звуковым сопровождением. Твоя жена уже посажена, но дальнейшая ее судьба зависит от твоей искренности. Вот ее допрашивают в соседней комнате. Слушай. И действительно, за стеной женский плач и визг ведь они все похожи друг на друга, да еще через стену. Да и ты-то взвинчен, ты ж не в состоянии эксперта. Иногда это просто проигрывает пластинку с голосом типовой жены, сопрано или контральто, чье-то распредложение. Но вот уже без подделки тебя показывают через стеклянную дверь, как она идет безмолвная, горестно напустив голову. «Да, твоя жена».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 Одиннадцатая. Щекотка. Тоже забава. Привязывают или придавливают руки и ноги и щекочут в носу птичьим пером. Арестант взвивается, у него ощущение, будто сверлят в мозг. 12 Гасить папиросу о кожу подследственного. Уже названо выше. 13 Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант.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 «Водили на допрос. Такой-то руки назад!» Вывели из камеры, быстро вверх по лестнице, в кабинет к следователю, выводной ушел, но следователь, не только не задав ни единого вопроса, а иногда, не дав Чеботареву присесть, берет телефонную трубку «Заберите из 107-го». Его берут, приводят в камеру. Только он лег на нары, гремит замок. «Чеботарев на допрос! Руки назад!» «А там заберите из 107-го».